Принцесса-лягушка Бирманская сказка В давние времена в одной стране Было у старика со старухой семеро детей Шесть дочерей, а самая младшая, седьмая, была лягушонком Родители поместили ее в большой чан И смотрели за ней, как и за другими дочерьми И лягушка научилась говорить по-человечески Как-то раз король той страны Устроил в своем дворце смотри на невест Сын его, принц, уже достиг зрелого возраста И пора бы было искать ему невесту По обычаю, все девушки страны В течение двух дней приходили во дворец Если какая-нибудь из них понравится принцу Он возьмет ее себе в жены По всей стране ходили глашатые, били в гонг и объявляли, когда состоятся смотрины. И вот настал день, о котором кричали глашатые. И все девушки страны стали стекаться в королевский дворец. Шесть дочерей тоже приготовились идти на смотрины невест. Младшая сестра-легушка стала упрашивать их. «Сестрицы, можно и мне с вами?» Но сестры и слушать ее не хотели Это ведь только опозорит нас Возмутились они Если с нами будет сестра лягушка Еще станут нас дразнить лягушачья семейка Да и вообще, не лягушачье это дело На королевские смотрины находить Каждой из сестер, конечно, очень хотелось Чтобы принц выбрал именно ее Они надели все самое лучшее, что у них было И отправились во дворец Когда сестры ушли, лягушка выпрыгнула из чана и путями неведомыми людям поспешила во дворец. По дороге она свернула в заросли густого бамбука и там сбросила лягушачью кожу. В тот же миг она обратилась в прекрасную девушку, равную по красоте Натами, феям, которые представлялись в образе чудесной красавицы. И вот В облике красавицы младшая сестра отправилась во дворец. Когда принц, наследник короля, увидел входящую во дворец прекрасную девушку, красивей которой никого вокруг не было, он сразу же полюбил ее и решил назвать своей невестой. Но он сдержал себя, как подобает принцу, и не стал сразу же узнавать, кто она родом и откуда, Он решил, что сделает это позже. Так, в первый день смотрин принц еще не объявил о своем выборе. Всех девушек он принял, как дорогих гостей, угостил вкусными яствами. На этом и кончился первый день церемонии. А лягушка после пира незаметно исчезла и снова лесными тропками неведомыми людям В обратный путь Она вновь пришла К тем зарослям бамбука Где оставила свою лягушачью кожу Надела ее И опять превратилась В лягушку Шесть ее сестер еще не успели вернуться А она уже сидела в своем чане А у принца На следующий день Продолжались смотрины невест Со всей страны Шесть сестер снова собрались идти во дворец попытать счастье. Младшая сестра лягушка снова попросила взять ее с собой, но и на этот раз сестры не позволили ей идти с ними. Как только сестры ушли, лягушка, не мешкая, выпрыгнула из своего чана и лесными тропками неведомыми людям поскакала в королевский дворец. Так же, как и в прошлый раз, Она оставила свою лягушачью кожу в зарослях бамбука, Приняла вид прекрасной на и вошла во дворец. Теперь, когда наследник снова увидел эту красавицу, Он твердо решил дознаться, кто она. Второй день выбора невест подошел к концу, А королевский сын так и не объявил, которую из девушек он хочет взять себе в жены. Девушки одна за другой стали расходиться. Красавица-лягушка тоже поспешила в обратный путь. Тайными лесными тропками, неведомыми людям проникла она в заросли бамбука, нашла свою лягушечью кожу, надела ее и вновь стала лягушкой. Когда сестры вернулись домой, лягушка уже сидела в своем чане. Она думала, что никто не видел, как она пробиралась неведомыми тропками через лес. Но это было не так. Один человек видел все, что она делала от начала и до конца, И этим человеком был сам принц, королевский наследник. Он тайно следовал за красавицей с того самого времени, как она покинула дворец и видел все, даже то, как она прыгнула в свой чан. Теперь он разузнал всё и понял, что красавица это лягушка. Через неделю к дому, где жили старик со старухой и семь их дочерей, прибыли королевские советники и министры. А позади слуги несли королевский паланкин. Сердца шести дочерей забились Которую же из них выбрал наследник? Но советники не обратили внимания ни на одну из дочерей. Они взяли чан с лягушкой, поместили его в полонкин и отбыли. Все люди в стране удивлялись и смеялись, когда узнали, что на смотринах невест принц не выбрал ни одну из девушек. А взял во дворец Обыкновенную лягушку Младшую из семи сестер Когда Насмешки над наследником Дошли до ушей короля Ему стало стыдно за своего сына Он лишил принца Звания наследника И изгнал его из дворца Принц Как велел королевский указ Покинул дворец И поселился в окрестностях города Где жил тихо И уединённо. Лягушка же, с тех пор, как её избрал королевский сын, ещё ни разу не показывалась в человеческом облике. В человеческом облике. Но каждую ночь, когда принц спал, во сне к нему приходила красавица, прекрасная, как на тами. Так у принца и лягушки было две жизни. В одной они были существами разных миров, но в другой они, счастливы любили друг друга. Но вот принцу стало невмоготу переносить, что только в мире снов он видит свою возлюбленную, а утром, когда просыпается, они снова чужие друг другу. И он стал раздумывать, как бы ему поступить, чтобы красавица всегда была самой собою. Однажды принц лишь притворился, что уснул, сам же стал подстерегать, когда к нему явится красавица. После полуночи принц увидел красавицу. Видел он и то, как перед тем из чана выпрыгнула лягушка, сбросила с себя лягушачью кожу и превратилась в прекрасную девушку. В тот самый миг, когда он увидел все это, принц вскочил со своей постели, схватил лягушачью кожу и бросил ее в огонь. Теперь красавице нечего было надеть, чтобы снова стать лягушкой. С тех пор принц стал счастливейшим человеком. Он всегда видел свою возлюбленную в облике красавицы и не знал больше никаких тревог. Весть об этом удивительном событии дошла и до короля. Король был счастлив. Отныне он снова мог назвать своего сына наследником. Нет таких слов, чтобы описать, как прекрасна была принцесса. До сих пор народ, живущий в Южной Бирме и Юго-Западном Таиланде, самую красивую девушку называют «младшенькая». Этим хотят сказать, что девушка прекрасна, как младшая из семи сестер принцесса лягушка.